Мученик за общественные интересы. Я уверен, что если бы я теперь приехал в Одессу, я встретился бы там с человеком, безвременно состарившимся, исхудалым, посидевшим, осунувшимся, которого я бы с трудом узнал и который сказал бы, как Гоголевский Иван Иванович, «А знаете, дело с моими супостатами скоро кончится в мою пользу. Я получил самые верные сведения». Человек этот — доктор Б.А. Шпаковский. Теперь это уже стало анахронизмом. Человек несокрушимой энергии колоссального здоровья, Б.А. Шпаковский умер замученной эпопеей. Бывший старший врач Одесской городской психиатрической больницы. Мученическая, именно мученическая, другого слова не приберешь, и попей господина Шпаковского хорошо известно публике. О ней много писали. В коротких словах история заключается в следующем. Одесская домовладельческая купеческая дума избрала управу из своих людей, пусть покормятся. Управа эта построила психиатрическую больницу. Что делало управа, знают одни бухгалтерские книги, да и то далеко не все. За разложенные по карманам интересы города и больных вступился старший врач больницы Б.А. Шпаковский и как дважды два-четыре доказал, что дело нечисто. За это было воздвигнуто на господина Шпаковского гонение. Городская управа поручила своим служащим клеветать на господина Шпаковского в газетах. Состоявшие на жаловании управы эти писатели-добровольцы возводили на господина Шпаковского всякие гнусности. Шум был поднят до того страшный, преступления описывались такие ужасные, что известия о господине Шпаковском, как о преступнике конца века, проникли даже в иностранную печать. Господин Шпаковский был отдан под суд. Управа. чуткое к голосу печати представила господина шпаковского думе к увольнению от должности дума рад то я за свою управу уволила человек был обеславлен разорен лишён куска хлеба а затем следствие над господином шпаковским было прекращено потому что все обвинения оказались клеветой и ложью Наемные клеветники в печати были привлечены господином Шпаковским к ответственности и приговорены за клевету, так как на суде была выяснена вся преднамеренность их лжи. Здание психиатрической больницы оказалось, как и утверждал господин Шпаковский, действительно никуда не годным. Многие из воздвигших на него гонения успели за это время вылететь из муниципалитета вообще за хорошее поведение. И вот я прочел в газетах одесским особым по городским делам присутствием, согласно указу Сената, отменено постановление Думы об увольнении от службы старшего врача городской психиатрической больницы Шпаковского, и постановлено предложить Думе войти в рассмотрение действию правы при увольнении его». Прочел и пришел в ужас. Да ведь история с господином Шпаковским началась тогда, когда я уезжал на Сахалин. С тех пор я успел объехать вокруг света, несколько раз исколесить Европу, увидеть несколько выставок, из них одну всемирную, написать четыре книги, столько перевидать, столько перечувствовать, столько переиспытать. А человек все боролся за торжество истины в деле, где он кругом прав. «Если я за это время успел сократить свою жизнь на добрых десять-пятнадцать лет, сколько же лет жизни отнят у этого человека? А ведь мы живем один раз. Вот поистине сверхчеловек». Какая нужна сверхчеловеческая энергия, сверхчеловеческое терпение, чтобы, не переставая, ежедневно, ежечасно бороться столько времени и, в конце концов, все-таки добиться торжества истины? — Черт ее возьми, однако! Что это за ленивое, сонное животное у нас — это истина. Что это за гамлет, вечно покрытый печали облаками. Что это за траурная особа, что за факельщик, что за вдова-солопница вся в черном. Ни за что не хочет торжествовать. Годами надо ее расталкивать, шпынять под бока, да торжествуй же, подлая, торжествуй, черт возьми. И, наконец-то, еле-еле, спустя годы и годы, она начинает торжествовать. И что за торжество? Чем мы можем вознаградить господина Шпаковского за преждевременные седины, за разорение, за отнятые годы жизни? Что можем сказать ему? Разве как в одном рассказе Герцена о крепостной актрисе «Пойди, голубушка, домой, видишь, какое счастье, что ты невинна». Мне очень часто приходилось наблюдать это явление, да, вероятно, приходилось и вам. Живет себе человек тихо, смирно и удачно, ищет себе человек хороших мест — и находит, ищет прибылей — находит, ищет друзей — находит, но вдруг его кусает какая-то муха, И он начинает по какому-нибудь поводу искать справедливости. И моментальная перемена декораций. Человек худеет, бледнеет, желтеет, сохнет, сидеет, сгорбливается, покрывается морщинами. Совсем какой-то принц же фруа, влюбленный в принцессу грезу. Что-то жалкое и беспомощное время для него теряет свое нормальное течение». Он живет не месяцами, не годами, а сроками. Не пропустить бы срок касации, не пропустить бы срок апелляции. Родные его плачут, господи, да бросил бы, да забыл бы. Не сводить ли уж его гипнотизера, пусть отрешит. «Лучшие друзья начинают от него сторониться. Знаете, ведь это невозможно. Все об одном и том же, да об одном и том же. В обществе решают неприятных человек, беспокойный человек. Ему перестают верить. Везде ему отказывают в справедливости. Изволите ли видеть, неужели весь мир не прав, он прав один?» В присутственных местах косятся, все пороги обил, его избегают, над ним смеются, наконец начинают даже сожалеть, бедняга того, указывают на лоб и крутят пальцем, а он, одинокий, всеми заброшенный, всем неприятный, ищет, ищет истины». Он действительно похож на человека, отыскивающего женщину, которую видел во сне. И, наконец, чудо находит. Что находит? Наконец добивается. Чего добивается? Сакраментальной фразы. «Поди, голубушка, домой. Видишь, какое счастье, что ты невинна». Знаете? Ввиду такого результата, пожалуй, согласен с господами, которые крутят пальцами около лба. Да, пожалуй, чтобы бороться, чтобы биться, чтобы не плюнуть, чтобы тратить годы, чтобы искать справедливости, для этого надо быть мономаном. Непременно мономаном, не мономана не хватит. Это у нас особый сорт мономании — искать справедливости. Как, однако, черт возьми, приятно все это думать и писать. Подумайте. А, впрочем, приятного аппетита и спокойного сна. Главное — спокойного сна.